Глава 6 Геннадий Петрович Сапелкин. Пятница. 6 апреля 1984 года. На работу Сапелкин пришёл в восемь вечера. Вахтёр сразу предупредил. «Вас директор Виолетта Андреевна спрашивала». Покосившись на директорский кабинет, Геннадий Петрович осторожно спросил. «Где она?» «Двадцать минут как домой ушла. Велела записать, во сколько вы явитесь». «Скажешь, что пришёл в 17 часов». Вахтёр усомнился. «Я уже доложил ей, что вас нет». «И свинишься. Скажешь, что не заметил». «Дескать, пришёл Геннадий Петрович и сразу в какой-нибудь коллектив номер смотреть. Кто там у нас сегодня?» Сопелкин поддёрнул штанину и посмотрел на ботинок. «Что за дикая мысль? Устраивать ремонт, не закончив сезона?» Вахтёр полистал журнал. «В 36-м кабинете занимается хор ветеранов труда». Сапелкин поморщился. Кто там еще? В 44-м репетируют драмтеатр: Ага, Геннадий Петрович повеселел. Запиши в журнале, что я пришел в 17 часов и сразу в 44 й Так они к 18 собираются. А ветерана труда к скольки? Эти к 17 -ти. «Значит Значит, в 17 я пошел к ветеранам, потом в драматический, записал. Сапелкин снова посмотрел на ботинок, вынул платок и тщательно протёр его у подошвы. «Скажу уборщице, чтобы вытерла в тамбуре и на лестнице. Натаскали и звёздки, пройти невозможно». Поднявшись на третий этаж, он открыл дверь кабинета. На стульях вдоль стен сидели участники, не занятые в репетиционном процессе. В центре комнаты стояла светловолосая девушка в серой плессированной юбке и цветастом платке, накинутом на плечи. Декламируя, она прижимала руки к груди.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 Из вежливости поинтересовался Сапелкин и зашёл в кабинет. «Присаживайтесь», — указал режиссёр на свободный стул недалеко от двери. К стоящей в центре блондинке приковыляла старуха. «Дёшевые слёзы-то у вас!» — прошамкала она деланным голосом. «Уж очень тяжело это слово-то, прощай!» — снова заговорила девушка. «Ведь это хуже, чем похоронить!» «Лена!» — закричал режиссёр. Свиридова! Ты пропустила в тексте целую фразу. После слов «уж очень тяжело» это слово. то «прощай» идет фраза «а каково сказать прощай навек живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить». Нельзя так вольно обращаться с текстом Островского. И еще, когда твоя героиня рассказывает про девушку в церкви, она не ее жалеет, а свою загубленную жизнь. Своё одиночество оплакивает. Своё! Понимаешь? Пожалуйста, повтори последнюю фразу. Елена Свиридова стянула цветастый платок и с чувством произнесла. «А каково сказать «прощай навек» живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить». «Вот, ведь можешь?» Альберт Иванович подбежал и схватил ее за руки. «Именно так, именно с такой интонацией». В этих словах заключены все ее страхи, весь ужас ее положения. И прошу, заучи эту фразу. «Перепиши её несколько раз на полях. Прямо в роли своей напиши». Режиссёр ткнул пальцем в текст роли и отдал Елене. Затем обернулся к другим участникам и объявил. «Теперь сцена из «Восьмого явления». Вторым составом с Ириной Маркеловой». Он покрутился на месте. «Кстати, где она? Я не вижу. Опять не пришла». В дверь кабинета проскользнула коренастая девушка с копной кудрявых чёрных волос. «Простите, опоздала. У меня...» Режиссер отмахнулся. Иди, Маркелова, репетируй, твоя сцена. В поисках свободного места Елена Свиридова присела рядом с Сапелкиным и стала что-то писать на полях своей роли. Знаете, сказал он, оглядывая ее фигурку, вы, как Юлия Павловна, меня устраиваете больше, чем Ирина Маркелова. А как же сценические костюмы? Вторая исполнительница, по крайней мере, на два размера больше вас. Свередова улыбнулась и, взглянув на Сапелкина, пояснила. «Костюмеры пришили на спине крючки в два ряда. Потуже для меня, посвободней для Иры». «Ну, если так...» — Геннадий Петрович ощупал её взглядом, сделал стеклянные глаза, склонился и прошептал на ухо. «Когда вижу вас, испытываю неодолимое желание прикоснуться». Она сдвинулась в сторону и обиженно отвернулась. «Опять вы за своё!» «Во сколько вы сегодня заканчиваете?» Елена не успела ответить. Режиссёр хлопнул в ладоши и прокричал «Начали!» Участники художественной самодеятельности прогнали свою сцену, затем последовал перерыв. Геннадий Петрович вышел из кабинета и заглянул в комнату, где репетировал хор ветеранов. Там вокруг баяниста сидели два десятка старух и один дед. Все обернулись и заулыбались ему беззубыми ртами. Он поспешно закрыл дверь и отправился в свой кабинет. Проходя мимо дверей амфитеатра, немного замедлил шаг. Ему показалось, что за одной из них кто-то вскрикнул. Остановившись, Сапелкин прислушался. В тот же миг дверь распахнулась, и в фойе выбежала Елена Свиридова. Из её рук выпала сумка и, свёрнутая трубочкой, роль. Геннадий Петрович заглянул в тёмный тамбур амфитеатра, затем поднял с пола сумку и роль упавшие предметы. «Что вы там делали?» Елена растерянно оглянулась, забрала свою сумку и поправила волосы. Сапелкин плотно прикрыл дверь. «Надо сказать, чтобы замкнули. В зале ремонт, посторонним там делать нечего». Он посмотрел на неё. «Что у вас на щеке?» «Ничего». Елена прикрыла лицо ладонью. Геннадий Петрович отвёл её руку. а будет синяк», — сказал он и заглянул девушке в глаза. «Кто вас ударил?» Сапелкин ринулся к амфитеатру, но Елена его сдержала, взяла под руку и повела к лестнице. Вы, кажется, хотели меня проводить? Когда? Геннадий Петрович остановился, но она снова потянула его за собой. Ах, да! Так во сколько вы сегодня заканчиваете? В половине двенадцатого. Я буду ждать вас у служебного входа. До встречи! Елена улыбнулась и побежала на репетицию. Роль! Геннадий Петрович помахал свернутыми листами. Вы забыли свой текст!